если продольный выправил паспорт соображал шеврикука то от чего бы ему не займете лицензию но именно ли а продольный был останкинский продольный да хоть бы какой калариону нужно было постучаться иные способы коммуникации с ним выходили сложными или ненадежными и неизвестно в каком круге пребывал ныне Илларион. «Барышням вашего круга надо приличие знать». Но было предостережение Малохол. Иларион в житейских местах располагался десятью этажами выше Малохола, Тем более обидным случился бы его отказ от общения. «Барышням вашего круга надо приличие знать». Какого круга был Иларион и какого круга был он, Шеврикука?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 но и прыть свою он не желал сейчас усмирять, хотя и не представлял толком, что дадут ему встреча с Эларионом, если она произойдет, и разговор с ним. Что дадут, то и дадут. И принялся стучать в двери и стены разные, в иные для самого Шеврикуки и загадочные, а в одну из дверей калашматил ногой,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 Оно представилось Шеврикуке учтивым, но учтивость свидетельствовала только о том, что нынче Илларион проявляет себя натурой воспитанной. Впрочем, движение руки Шеврикука не мог наблюдать, до него лишь донеслось дуновение жеста Иллариона. Однако важно было для Шеврикуки, учтив сегодня Илларион или нет.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 «На ты, на ты!» — будто сукоризный произнес Иларион. «И я для тебя Иларион». «Сегодня, Иларион», — подумал Шеврикука. «Хорошо, сегодня», — согласился Иларион. «Что думать о вчерашнем и завтрашнем?» А получалось, что сегодня Илариона происходило в одни императора Павла Петровича. И, судя по грубо отёсанным пудосским камням сводов галереи, куда шагнул Шеврикука, в Гатчинском замке. В левую руку Илариона опустился факел, и Шеврикуке было предложено винтом лестницы направиться в черный подземный ход, ведущий к гроту Эха и берегам Серебряного озера. «Как же, как же!» — вспомнил Шеврикуке. «Именно этой дорогой уходил от казаков и комиссаров Александр Федорович Керенский». Много чего случалось в этих камнях, а вот в голову Шеврикуке пришел главковерх временный. Но и сам Павел Петрович вышел временный. Причем тут это? Ни при чем, ни при чем, убедил себя Шеврикука. Иларион рослый, худой, факел пронося торжественно с какой-либо целью или по настроению. Темнота не помешала бы ни ему, ни Шеврикуке,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 «Для посетителей музея», — сказал Элрион. «В этом месте они испытывают легкие тревоги. Экскурсовод ведет вниз, к воде, и вдруг гаснут лампы. Охи, страхи! Дамы прижимаются кавалерам!» Свет вспыхивает, все довольны. «Легкие покалывания истории». «Ты по делу?» — спросил Элларион, «Но будто бы и не спросил, а предложил сейчас же и выговорить суть дела»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 На столике воздвиглась бутылка Тамбовской-Губернской. Стопки вблизи нее встали серебряные. Собравшись снять с сосуда крышку, Илларион чуть было не оконфузился. Ногти его, облагороженные пилкой, а, возможно, и усердиями художника от маникюра, не могли одолеть упрямого ломкого металла. «Дай-ка я ее зубами!» — хотел предложить Шеврикука. Но Илларион.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 Не было лысой или лохматой рожи предприимчивого господина, наверняка претендующего и на место с кнопками. Другое дело, о чего-то на водочной картинке Тамбовскую губернию представляли три воснецовских богатыря. Но не Шеврикуке было теперь заниматься разгадыванием этой странности или причуды. — Партию фараон ты не желаешь со мной провести? — спросил Илрион. Нет, — сказал Шеврикука. Его удивило предложение Иллариона. «А может, в бильярд сыграем, хотя бы в американку?» «Нет, нет!» — произнес Шеврикука чуть ли не в испуге. «Но чего стоило пугаться?» «Оно и верно», — сказал Илларион. «А потому подымем стопки!» Подняли и опорожнили их. Теперь закуской на картонных кружочках явились вяленые белозерские снятки. «Их бы к пиву», — предощутил Шеврикука. И сразу же, создав на столе тесноту, волнуясь пеной, прибыли к исполнению желаний пивные кружки. «Из монастырских солодовин», — сообщил Илларион. По житейским наблюдениям Шеврикуки, монастырские ячменные напитки неискоренимо отдавали брашкой, а предоставленное Илларионом пиво было бесстрастно чистое, будто созревала в усовершенствованных емкостях завода «Балтика». В меру охлаждённые, одобрительно заметил Илларион. «А помнишь, как мы с тобой однажды столкнулись в пивной на углу больничного и первой мещанской, деревянной, зелёной такой, и заказали по 150 с прицепом, помнишь?» «Помню», — неуверенно пробормотал Шеврикука. «Ну как же, как же! Возле нас ещё суетился Милитяев». Все пытался угостить нас бутербродами с красной икрой. «Помню, помню!» — оживился Шеврикука. Сначала он вспомнил Мелитяева и свои недоумения. Как этот низкородный растрепай позволяет тебе лезть со своими бутербродами и, хуже того, с пошлыми шутками к Лариону, будто они ровня. А сам-то он, Шеврикука, высокородный, что ли? Потом воспроизвелся в его памяти Ларион мрачноватый, бравый, сухой, со всегдашней осанкой конно-гвардейца, тогда в форме капитана бронетанковых войск, с орденскими планками на груди и нашивками ранений. О чем они говорили с аларионом Этого Шеврикука вспомнить не мог. Но они стояли в пивной, и после того, как Мелитяев, ощутив брезгливость и серый холод в глазах Илариона, маленькими шашками твари дрожащей, Спиной, спиной к двери, отбыл на улицу. «Стало быть», — вывел Ларьон. — «надо прокинуть по стопке, чтобы и теперь образовались 150 пятьдесят с прицепом». И опрокинули. «Тебя интересует Бушмелев?» — спросил Ларьон. «И Бушмелев тоже», — кивнул Шеврикука. «Ты боишься Бушмелева?» «Мы далеки друг от друга и сами по себе», — сказал Шеврикука. «У меня нет нужды сталкиваться с ним или входить с ним в какие-либо взаимоотношения, если он, конечно, существует, или если он ножил. «Ты боишься за кого-то другого?» «Может быть, может быть и так», — сказал Шеврикука. «Но если я признаю, что боюсь за кого-то, выйдет упрощение». «Лукавишь, Шеврикука, лукавишь!» — рассмеялся Иларион. Но сейчас же стал серьезным. Бушмелев существует. И он ожил. «Ну и опять окажется на цепи!» «Ой ли!» — Иларион покачал головой. «Кстати, однажды я побывал в Лакхнау, досужим путешественником, порой качавшимся на спине слона. Прелестное место! Не отказывался от многих услад, яств и приключений, иных и со сверканием клинков». «Но кое-что в Лакхнау мне надо было рассмотреть внимательно, и я рассмотрел». «При чем тут Лакхнау?» — удивился Шеврикука. не при чем», — сказал Илларион. «Но ведь ты же на днях держал в руках книгу о Лакхнау. Затворница и куртизанки. Так она называется, если я не ошибаюсь». «Значит, Гликерия все же затворница?» — спросил Шеврикука. «Да», — кивнул Илларион. «Но с послаблениями. Домашнее вынуждение. И дозволено испрашивать житейские свободы и удобства. В разумных установлениях могу назвать причину затвора, коли пожелаешь». «Не пожелаю». «Я так и предполагал», — снова кивнул Эларион, «что ты сам отправишься на лыжную базу». «Не отправлюсь», — хмуро сказал Шеврикука. «Ну-ну». Замолчали.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 Не возникла и тяга воздуха к северу, к гроту и водам озер, а потому и пламя факела стояло, ровное, лишь иногда слегка вздрагивало и перекашливалось, и то будто бы от собственных на то причин. В глазах Иллариона Шеврикука увидел грусть. Тонкая, чуть смуглая, не испорченная шрамом на лбу и щеке падение с лошади, лицо Иллариона сейчас было скорбное. «А выбрито оно идеально!» — пришло в голову Шеврикуке. «Бродобрей нынче при тебе?» — спросил Шеврикука. «При мне», — сказал Ларион. «Понадобился, выписан и прибыл». Было известно, в случае меланхолии Элариона его развлекал Бродобрей. «Да», — сказал Ларион, — «возникли поводы для меланхолии, но они за пределами нашей с тобой встречи». Он махнул рукой.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 а вызванный обстоятельствами жизни — пересмотр. Кстати, и ты ведь выправил себе паспорт. «Из-за пузыря, по горячности!» — разволновался Шеврикука. «Ну ладно, что там будет впереди, мы не знаем», — сказала Ларион. «Ты-то знаешь!» — чуть было не вырвалось у Шеврикуки. «А если бы и знали, — сказала Ларион, есть в мире столько сил, что действия их — нас» возможно и совершенно не имеющие в виду могут сделать наше знания бессмысленным или обреченным на несовпадение с тем что возьмет вдруг и произойдет завтра что вот ты например знаешь о гликерии многое сказал шеврикука многое протянула ларион как бы передразнивая шеврикуку а вот ты знаешь что гликерия может быть вовсе и не привидение».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 «Почему оруженосцем?» — удивился Шеврикука. «Не оруженосцем, так называемым полуфабрикатом, прикомандированным отродьями башни в капсулу. Я оговорился». «И обинок ли не спрошу. А твои суждения о гликерии не могут быть объективными». «Да ты что! Вот тебе раз!» — чуть ли не с восторгом произнес Ларион. «Да, не могут!» — стоял на своем Шеврикука. «Ну, хорошо, хорошо, успокойся!» — быстро заговорил Илларион. — И вернемся к застолью. К водке вот малосольные огурцы. К пиву пойдут сушеные кальмары. Можно бы пригласить в закуске раки или, на худой конец, карибские креветки. Но мы насорим, а он рассердится. И Илларион повел глазами вверх, давая понять, где он, способный рассердиться, теперь обретается. — Не горячусь я. И Бинокль, и она, и они пошли все бормотал Шеврикука. «Но Бушмелев тебя интересует», сказал Илларион. «Это-то я не придумал». «Мне ничего от тебя не надо. Вот сиди, мы хорошо». «На застолье с тобой у меня осталось мало времени», сказал Илларион, и в интонациях его явными были холод и скука. «Я покину тебя», встал Шеврикука. «И спасибо тебе. И снова прошу принять извинения». «Садись!» — приказал Илларион.